Глава седьмая. Еще один корабль. Тау начал выстукивать вызов, когда скрижащий вой, грозный и странно знакомый поднял их на ноги. Это был не ураган. Здесь, на краю выжженной пустыни, не происходило ничего, что могло бы нарушить извечное молчание мертвой планеты. Более опытный Тау первым понял, что это такое. «Звездолет!» — крикнул он. Дэйн был новичком в космофлоте, но ему было понятно, что если корабль идет на посадку с таким раздирающим ревом, значит дело его плохо. Он схватил Тао за плечо. Что с ним? Лицо врача побелело под загаром. Прикусив нижнюю губу, он как зачарованный глядел в небо. Сквозь нарастающий свист и скрежет он прокричал на ухо Дейну. Спускается слишком быстро, не может затормозить! И тут они его увидели. Темное пятно стремительно прорезало утреннее небо и исчезало за зубчатым хребтом на северном горизонте. Вой затих, наступила тишина. Та медленно покачала головой. Разбился, не сумел погасить скорость. Что это за корабль? Спросил потрясенный Дэнь. Темное пятно пронеслось так быстро, что он не различил силуэта. Слава богу, для пассажирского лайнера он слишком мал. По крайней мере, я надеюсь, что это был не лайнер. Да, крушение пассажирского лайнера было бы сущим кошмаром. Да и он отлично это понимал. Какой-нибудь грузовой корабль. Таус снова сел и застучал ключом. Должно быть, потерял управление, когда вошел в атмосферу. Он связался с королевой и доложил обо всем случившемся. Ответ последовал незамедлительно. Им было приказано оставаться на месте и дожидаться второго флиттера, который прибудет с оборудованием для полевого госпиталя. Затем второй флитр взяв на борт Тау, отправится в горы и попытается тыскать место аварии, чтобы оказать помощь, если кто-нибудь там остался в живых. и Мура и Кости займутся поисками Камила. Второй флитр появился через несколько минут. Мура и Кости выскочили из него, едва он коснулся грунта, а Тау поспешно вскарабкался на их место. Флитер сейчас же по спирали взмыл в небо и лег на курс к изубренному хребту, за который упал звездолет. «Вы видели, как он падал?» Спросил Дэйн. Мура покачал головой. Не видели, только слышали. Потерял управление. Широкое лицо кости сочувственно сморщилось. Они, должно быть, здорово треснулись. Такой удар! Наверное, никого в живых не осталось. Однажды на Джуна я видел примерно такую же посадку. Дрень дело, все погибли. Этот, должно быть, потерял управление еще раньше, чем пошел на посадку. Он даже не пытался тормозить. Падал точно кусок железа. Море тихонько присвистнул. «Может, чумной корабль?» Да им вздрогнул. «Чумной корабль?» Жуткий призрак на космических трассах? Блуждающий склеп с мертвым экипажем, заразившимся неизвестной болезнью на неведомой планете и избравшим смерть в отдаленных пустынях космоса, чтобы не занести инфекцию на обитаемые миры? Перед службой охраны Солнечной системы стояла незавидная задача перехватывать эту древующую смерть или посылать ее в очищающие недра звезд, либо уничтожать каким-либо другим способом. А здесь, за пределами цивилизованного мира, такой блуждающий склеп мог носиться в пространстве годами и даже столетиями, прежде чем игра случайно бросит его в атмосферу притяжения какой-нибудь планеты и разобьет ее поверхность. Впрочем, люди-королевы знали, что к чему, они не полезут в разбитый корабль чертя голову. И вообще, место кружения могло оказаться в тысячи миль отсюда, далеко за пределами радиуса действия флитра. «И там будет Тау. Кто-кто, а уж он-то знает, что с чумой шутки плохи». «А как али Он пропал?» – спросил кости. Дэйн подробно рассказал о том, что произошло в лощине, не утаив и собственной оплошности. К его огромному облегчению ни Мура, ни Кости не стали тратить время на упреки, а сразу приступили к делу. Мура предложил план. «Пусть Кости поднимется на флитре и летает над нами. Мы с вами пойдем пешком» может быть есть следы которые вы не заметили с воздуха так они и сделали флитры на самой малой скорости кружил над их головами аддей и мура двигались зловещей вощине пешком прорубаясь ножами сквозь густые заросли они обнаружили место где гусеницы краулера соскользнули со скалистого выженного массива и впервые врезались в рыхлую почву плодородной полосы здесь мур остановился и оглядел равнину Пестрых развалин отсюда видно не было, но Краулер, несомненно, появился с той стороны. Затем с неизвестной целью прошел по лощине по горам и... исчез там, пройдя сквозь сплошную каменную стену. «Из лагеря Рича?» – предложил Дэйн. «Может, да, может, нет», – уклончиво ответил Мура. «Вы говорили, по мнению Али, это была нестандартная машина?» «Но...» – Дэн разинул рот. «Не может же быть, что это сами притечи. Мороза засмеялся «Говорят, в космосе все возможно, верно? Нет, я не думаю, чтобы древние владыки космоса оставили здесь своих потомков. Но они могли оставить здесь другое. И это другое кто-то здесь использует. Хотела бы я знать побольше о развалинах». Что ж, возможно, Риб был недалек от истины, когда несколько дней назад утверждал, будто на какой-нибудь планете могло сохраниться оборудование легендарных притеч, И, быть может, кто-то наткнулся здесь на лимба на склад этого оборудования. Но тогда обреталась его мрачное предположение Али о том, что оборудование притечь в руках земля, может стать угрозой всему человечеству. Они старательно обыскивали ущелья лощины, а флитер все кружил над их головами, да и на ходу вскрыл пакет с полевым рационом и принялся жевать безвкусную каучуковую массу. Который, по идее, должна была снабдить его молодой организм всеми необходимыми калориями и витаминами, такую неаппетитную и совсем не похожую на настоящую еду. Он прорубался сквозь колючие кусты, продирался сквозь путаницу ветвей и вдруг очутился на крошечной поляне со всех сторон окруженной шипастой растительностью. Под ногами был толстый слой опавшей листвы, да инзамер. Грязный коричневый ковер был местами продран из под разворошенных листьев выглядывала отвратительно зелёная слизь и от нее поднималась нездоровая гнилостная вонь дэй да опустился на четвереньки у не было следопытом но даже ему было ясно что здесь происходила какая то драка и притом совсем еще недавно потому что грязь даже не успела подсохнуть да и нагляделся да идеальное место для засады и если камил вышел отсюда и пошел туда Стараясь не наступать на следы, Дэйн пересек поляну. Так и есть. На кустарнике виднели следы ножа. Многие ветки были обрублены. Здесь прошел человек, вооруженный обычным, походным ножом. Прошел здесь, а здесь его поджидал кто-то. Или что-то. Лимбианцы? Или хозяева странного краулера, которые жгли лимбианцев из бластера? В одном Дэйн был уверен. На Камио напали именно здесь. Напали, скрутили и увлакли. Куда? Он тщательно глядел кустарник, но нигде больше не обнаружил никаких следов. Все выглядело так, словно охотника, владев добычей, испарился вместе с нею. В кустарнике затрещало, и Дейн резко обернулся, выхватив гибный изучатель. Но это был Мура. Его славное загорелое лицо появилось среди листвы. Дейн махнул ему рукой, и Мура вышел на поляну. Объяснять ему ничего не пришлось, он сам все понял с первого взгляда. «Они сцепали его здесь!» сказал Дайну уверенно. «Да, но кто или что такое эти они?» возразил Мура и тут же задал вопрос, на который невозможно было ответить. «И как они отсюда ушли?» «Их краулер, например, прошел прямо сквозь скалу». Мура поворошил ногой слоя павшей листвы. «Ничего похожего на люк?» объявил он серьезно, как будто ожидал все-таки обнаружить что-либо в этом роде. «Остается одно». Он ткнул пальцем в небо, где нарастал рок от флиттера. Костис сделал круг и возвращался к ним. «Но мы бы увидели, услышали!» запротестовал Белодей, но тут же усомнился в собственных словах. Ведь если Али попытался звать на помощь, сам он был на другом конце лощины, да и дотау сюда было по крайней мере две мили поворотов, выступов и густого кустарника. «Что-нибудь поменьше наших флиттеров!» размышлял ухмуро. хмуро. «Вполне возможно. Ясно одно. Хамилу они утащили, и чтобы отбить его, мы должны узнать, кто они и где находятся. Он снова стал продираться сквозь кустарник, и Эйдейн последовал за ним. Они вышли на открытую скалистую площадку и помахали флиттеру,